19. -е. Наступил май, и в пансионе дни стали проходить более живо и шумно. Вечерами в темном дворе и в душистом холодном свете утра крик, беготня, круговорот новостей на днях занятия заканчивались. Наступление союзников шло полным ходом, и впереди были месяцы хорошей погоды. Из моих коллег, спрятавшихся тут, парней с юга, кто-то уже ушел, чтобы добраться до линии фронта и спастись. Общие спальни освобождались, опустела и трапезная. Воспитанники пансиона разъезжались по домам. За несколько дней они рассеялись по своим деревням, и я остался в пустом пансионе, прислушиваясь к редким шагам священника или кого-то запоздавшего. Договорились, что мы помощники... Можем тут как и прежде питаться и спать. Но в той тишине, в том покое, я думал только о Дино. Он отсутствовал почти месяц. И я настолько страдал, что если бы знал, как, отправился бы на его поиски. Теперь приходили такие новости о войне, что уже не было слышно разговоров о горах и партизанах. Быть может, опасности больше не было. Но приход Эльвиры отбил у меня охоту куда-либо идти. Эльвира пришла в пансион, чтобы обо всем мне рассказать. Она побывала в Турине за Дорой, ходила в тюрьму, заставила вмешаться какого-то священника. а мальчике ничего не было известно. Если он и в самом деле добрался до горту, неизвестно, куда попал. Говорили, что некоторые партизанские отряды переходили во Францию. Но там, в горах, не место для детей. Всех других, женщин, матерей, родственников, в прошлом месяце отправили в концентрационные лагеря. Об этом ей рассказал один капеллан, который знал историю фонтанов и думал, что расстреляли всех. «Но все равно, — говорил он, — оттуда никто не возвращается. Что я мог делать под опустевшими портиками?» только вновь по утрам и по вечерам убиваться своими старыми страхами. Да, я мог пойти погулять, бродить по полям, пересекать площади, но с каждым днем мне казалось все более ничтожным проводить дни в этом бесполезном ожидании. Теперь, когда прошлое превратилось только в небольшую неприятность, в беспокойство, в обычное сожаление, пребывание в пансионе становилось таким же тягостным, как в тюрьме. Но я не мог вернуться и в усадьбу. Я только мог воскресить в памяти прошлое, припоминая одного за другим погибших, вновь слыша их голоса, обманывая себя, что во мне от них что-то осталось. Мне казалось, что я сильно изменился с прошлого года, с тех пор, когда я в одиночестве бродил по лесам. Моя школа поджидала меня в Турине, а я терпеливо дожидался, когда закончится война. «Теперь Дино находился со мной в том дворе. Котэ отправила его ко мне. Дино стал средоточием принимаемых, желаемых мною воспоминаний. Только он мог спасти меня, а ему меня было мало. Я даже не был уверен, что если я его встречу, он обратит на меня внимание». Если бы я исчез вместе с его родными, он не удостоил бы меня особыми воспоминаниями. На самом деле война закончится только тогда, когда будут уничтожены все воспоминания и все надежды. Уже в то время я это понимал. И поэтому понимал также, что мне нужно покинуть портик, преодолеть воспоминания и пойти навстречу новой жизни. Образы всех кто тут ходил, помощников, Дино, Эльвиры, вызывали у меня беспокойство. В пансионе невозможно было оставаться, ничего не боясь. Я понимал Дино, но я понимал и отца филичия Мне нужно было бы стать священником. Эльвира принесла мне другое письмо от моих, в котором, как всегда, меня просили приехать к ним на каникулы. Там никто не стал бы меня искать. Конечно, это было самое надежное убежище. Я решил отправиться туда, еще до того, как признался себе в этом. С ужасом повторяя, время пришло. Я обдумывал это весь день и всю ночь, но уже знал, что выбор сделан. Последний раз у своих я был за год до войны и уже тогда сказал себе «хотя бы умереть здесь», потому что, когда не знаешь, что такое война, она кажется отдыхом, покоем. Эльвира и слышать об этом не хотела. Она не говорила, что «у моих меня поджидает опасность». Она прекрасно знала, что в моем доме никто не будет меня искать. Она заговорила о поездке, о случайностях, о перестрелках, неприятных встречах, разрушенных мостах. «Если я уйду», — читал я в ее глазах, — «то вернусь ли?» Тогда я сказал, что я на мели, что больше не могу жить за чужой счет. Раньше или позже тот, кого содержит, взбунтуется. Но эта война заканчивается. Возмутившись, защищалась она. «Должна закончиться» и тогда вы сможете вернуть долги, возвратившись к нам. Я попросил у нее рюкзак и все необходимое. Я приказал никому, даже своей матери, не говорить о моей поездке. Впрочем, заметил я, неизвестно, доеду ли я. Она попросила у меня адрес. — Не надо, — ответил я. — Я меняю не жизнь, а убежище. Лучше замести следы. Когда она оставила меня наедине с рюкзаком, я вздохнул. Первые дни я провел спокойно, уверенный, что теперь могу остаться, что теперь все зависит от меня. Бедняжка Эльвира, она думала, что я уже ушел. В те дни я понял, что, думая уйти, я хотел отдалиться от нее дать ей привязаться к другому. Я прекрасно знал, что было у нее на уме. Но как-то утром монастырь заполонили немцы. В те дни там не было ни отца Феличи, ни настоятеля. Они отправились в Турин, и я ожидал, чтобы узнать, не опасно ли ездить на поездах. Немцы ничего не сказали и обосновались в пансионе. Это были провианские части, они сгружали вещи. Но ко мне подошел привратник и спросил, как меня записать. Немецкому командованию нужен был список всех служащих. Тогда я взял свой рюкзак и ушел. Чтобы сесть на поезд, не возвращаясь в Турин, мне пришлось повернуться к холму спиной и идти по неизвестным мне дорогам. С комком в горле я направился к равнине, зная, что вечером вновь увижу холмы, и они будут прекрасные. Но они появились намного раньше. Я разглядывал дорогу, не проверяют ли там документы, и вдали на горизонте, среди столбов и низких туч, увидел что-то чуть голубоватое и лысое. Я не остановился, пока близко не подошел к холмам. К Вилановое. Там проходила железная дорога. Я сел на каменную ограду ни немцев, ни военных. Только девушки на велосипедах. Откусывая свой хлеб, я смотрел на деревья, на лесистый холм, на открытое небо и завидовал Дино, который уже несколько месяцев бегал по тропинкам. Я не прошагал и двух часов. Время шло, и мне надоел перрон. Маленькая станция, склоны холмов. По мере того, как прибывал народ, ко мне возвращалась уверенность. Я давно уже забыл, что мир кишмя кишит людьми голосами. Все, смеясь и приветствуя друг друга, говорили о голоде, о бегстве, о войне. Я забыл и о поезде. Когда он появился среди акации и не сразу затормозил, я, как ребенок, обрадовался его шумному прибытию. Когда я сел в вагон и состав двинулся, извиваясь среди зелени, я узнал, что мост над рекой Танаро разрушен и там нужно будет сойти. Кроме того, я услышал, что патрули проверяют поезда и задерживают тех, у кого нет специальных пропусков.